Глава девятая. «Бездна призывает бездну». Исчезло и другое лицо. Том Джим Джек. Он внезапно перестал появляться в Теткастерской гостинице. Люди, которые по своему общественному положению могли видеть обе стороны жизни лондонской знати, вероятно, заметили, что в то же время в еженедельной газете между двумя выписками из приходских метрических книг появилось известие об отъезде лорда Дэвида Дерри Мойр, коему, согласно велению Ее Величества,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 квадрубль. Конечно, этот Том Джим Джек, похищавший герцогинь, был загадкой. Интересно бы углубиться в исследование этого происшествия. Сколько тут возникло бы вопросов, сколько можно было бы высказать замечаний. Именно поэтому Урсус не обмолвился ни слова. Немало повидав на своем веку, он знал, как жестоко можно обжечься на опрометчивом любопытстве. Любопытство должно соразмеряться с положением любопытствующего. Подслушивая, рискуешь ухом, подсматривая, рискуешь глазом. Ничего не видеть и ничего не слышать — самое благоразумное. Том Джим Джек сел в роскошную карету, хозяин гостиницы видел, как он садился. Матрос, занявший место рядом с леди, казался чудом, и это заставило Урсуса насторожиться. Прихоти знатных людей священны для лиц низкого звания. Всем этим существам, присмыкающимся во прахе, всем, кого высокородные люди называют чернью, не остается ничего другого, как забиться в свою нору, когда они замечают что-нибудь необычайное.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 перед неведомым. Не будем тревожить мифологию, не будем доискиваться смысла видимых явлений. Почтительно склоним голову перед их показной стороной. Оставим досужие толки об угасании или рождении светил, происходящим в высоких сферах, по причинам нам неизвестны. Для нас, ничтожных людишек, Это по большей части оптический обман. Метаморфозы – дело богов. Внезапное превращение и исчезновение случайно встреченных знатных особ, парящих где-то высоко над нами. Туманные события, понять их невозможно, а изучать опасно. Излишнее внимание раздражает олимпийцев, занятых своими развлечениями и причудами. «Берегитесь!» Не то удар грома разъяснит вам лучше слов, что бык, которого вы слишком внимательно рассматриваете, никто иной, как Юпитер. Не будем же распахивать серой мантии, облекающей грозных властителей наших судеб. Равнодушие — это благоразумие. Не шевелитесь, в этом ваше спасение. Притворитесь мертвым, и вас не убьют.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 а тот, в свою очередь, ни разу не упомянул о том Джим Джеки. День ото дня Гуинплен все реже вспоминал о незнакомке. Адея и не подозревала о смятении владевшем на короткий срок душою ее возлюбленного. В то время прекратились и слухи о заговоре против человека, который смеется, и о жалобах на него.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 не омрачало безоблачного счастья Гуинплена и Дей. Мало-помалу оно дошло до той точки, где останавливается всякий рост. Есть слово, обозначающее такое состояние — апогей. Подобно морскому приливу, счастье достигает порою высшего уровня. Единственное, что еще тревожит вполне счастливых людей, это мысль о том,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 Болезнь быстро пошла вперед. Толпа продолжала стекаться на представлении побежденного хаоса. Успех человека, который смеется, казался нескончаемым. Все спешили посмотреть Гуинплена, и теперь это были не только жители Саутворка, но и Лондона. Публика собиралась смешанная.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 было хорошим признаком и свидетельствовало о том, что человек, который смеется, завоевывает и Лондон. Слава Гвинплена проникла в высший свет. Это не подлежало сомнению. В Лондоне только и говорили, что о человеке, который смеется. О нем говорили даже в много клубе посещаемом лордами. В зеленом ящике об этом не подозревали. Его обитатели довольствовались собственным счастьем. Для Деи было высшим блаженством по вечерам гладить курчавые непокорные волосы Гуинплена. В любви — главная привычка. В ней сосредоточивается вся жизнь. Ежедневное появление солнца — привычка вселенной. Вселенная — влюбленная женщина.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 Быть двумя безвестными, боготворящими друг друга влюбленными, любить в совершенном безмолвии. Да, так и целая вечность прошла бы незаметно. Однажды вечером, по окончании спектакля, Гуин-Плен, вкушая тот избыток блаженства, от которого, словно от опьяняющего аромата цветов, сладко кружится голова,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 Рензофилдской площади. Только в одном месте горел огонь. Это был фонарь Тедкастерской гостиницы, полуоткрытая дверь которой поджидала возвращение Гуинплена. На колокольнях пяти саутворских приходских церквей Только что пробила полночь. Бой их не совпадал по времени и отличался по звуку.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 А Ева была женщиной, рождающей желание, матерью, кормилицей, в чьем священном чреве таились все грядущие поколения, в чьих сосах не иссякало молоко, чья рука качала колыбель новорожденного мира. Женская грудь и ангельские крылья несовместимы, девственность лишь обетование материнства. Однако до сих пор в мечтах Гуинплена Дэя стояла выше всего Плотского. Теперь же в смятении он мысленно пытался низвести ее, ухватившись за ту нить, которая всякую девушку связывает землею. Эта нить — пол. Ни одной из этих легкокрылых птиц не дано реять на свободе.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 Надо было бы говорить одержимой. Быть одержимым дьяволом — исключение. Быть одержимым женщиной — общее правило. Всякий мужчина подвержен этой утрате собственной личности. Какая волшебница, красивая женщина. Настоящее имя любви — плен. Женщина пленяет нас душой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 Внешняя оболочка неведомого. И странное дело, оно пленяет своей стыдливостью. Нет ничего более волнующего. Подумать только. Оно бесстыдное стыдится. Именно такое неодолимое влечение к телесной красоте волновало, подчиняло себе Гуинплена. Грозное мгновение, когда мы вожделеем к ноготе. Ничего не стоит поскользнуться и нравственно пасть. Сколько мрака кроется в белизне Венеры. Что-то внутри плена громко призывало Дею, Дею-девушку, Дею-подругу, Дею-плоть и пламя, Дею с обнаженной грудью. Он готов был прогнать ангела. Таинственный кризис, переживаемый всяким влюбленным и грозящей опасностью идеалу — извечный закон мироздания. Миг помрачения небесного света в душе. Любовь Гуинплена к Деи обращалась в любовь супружескую. Целомудренная любовь — только переходная ступень. Настал неизбежный миг. Гуинплен страстно желал. Эту женщину. Он страстно желал женщину. То была наклонная плоскость, ведущая неизвестно куда, невнятный зов природы необарим. Какая бездна женщина. К счастью, для Гуинплена близ него не было женщины, кроме Дэи, единственной женщины, которую он желал, единственной, которая могла желать его. Гуинплен был охвачен неясным трепетом. Сама жизнь властно взывала в нем о своих правах. Прибавьте к этому влияние весны. Он вбирал в себя неизъяснимые токи звездной ночи. Он шел без цели в каком-то упоительном забытье. Рассеянный в воздухе аромат весенних соков, хмельные запахи, которыми пропитан сумрак ночи, благоухание распускавшихся вдали ночных цветов, согласный щебет, доносившийся из укрытых где-то маленьких гнезд, журчание вод и шелест листьев, вздохи со всех сторон, свежесть, теплота — все это таинственное пробуждение природы,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 почувствовал что-то у себя в руке. Он быстро обернулся. В руке у него была бумага, а перед ним стоял человек. Очевидно, этот человек неслышно, как кошка, подкравшись к нему сзади, сунул ему эту бумагу. Бумага оказалась письмом. Человек, насколько его можно было рассмотреть при свете звезд, был мал, круглолит, совсем юн, но очень важен и одет в огненного цвета ливрею, видневшуюся между длинными полами серого плаща, называвшегося в то время ночной плащ. На голове у него была ярко-малиновая шапочка, похожая на кардинальскую, но с голуном, указывающим на то, что ее носитель — слуга. К шапочке был прикреплен пучок в юрковых перьев.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 Это уходил маленький слуга. Он завернул за угол и исчез из виду. Гуинплен посмотрел на удаляющегося грома, потом на письмо. В жизни человека бывает мгновение, когда случившееся с ним как будто не случилось. Оцепенение сперва не позволяет осознать происшедшее.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 Так двигался бы лунатик, получивший письмо из рук призрака. Наконец он очнулся от изумления и почти бегом направился к лестнице, остановился при открытой двери и еще раз посмотрел при свете на запечатанное письмо. На печати не было никакого оттиска, а на конверте стояло только одно слово — гуинплену. Он сломал печать, разорвал конверт, развернул письмо, поднес его ближе к свету и прочел. Ты безобразен. Я красавица. Ты скоморох, я герцогиня. Я первая, ты последний. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Приди.